Унификация мира и изменение исторической перспективы. Осведомленность – это наркотик для воображения. От того лишь, что каждый школьник на Западе знает, что заокеанские открытия, сделанные западными мореплавателями около четырех с половиной веков назад, есть эпохальное историческое событие, Взрослые умы склонны принимать все последствия этого как нечто само собой разумеющееся. Поэтому, адресуясь к западной публике, я не буду просить извинения за то, что скажу, сколь драматичны и революционны были последствия этого подвига наших отважных предков, пересекших океан. Этот подвиг вызвал не что иное, как полную трансформацию мировой карты. Разумеется, не в физическом смысле, но в смысле расклада человечества на том отрезке земной поверхности, на котором оно обитает, и который обычно называли ойкуменой. Это изменение всей среды обитания человека будет моей первой темой, которая, однако, приведет нас к двум другим. Внешние изменения какой-либо величины – обычно вызывают соответствующую перестройку человеческих отношений. В самом деле, оглядевшись внимательно вокруг, мы увидим, что у большей части человечества последствия тех путешествий и открытий, какими бы недавними они ни были даже в самом мелком историческом масштабе, уже вызвали решительные изменения в перспективном взгляде на историю. Это и будет моей второй темой но она вновь потянет за собой новую, обнажив один парадокс. То большинство человечества, о котором я упоминаю, находится, разумеется, вне западного мира. И парадокс состоит в том, что мы здесь, на Западе, остались единственными во всем мире, чей взгляд на историю все еще находится на уровне знаний Вааско-Дагамы. Примечание. Для Тойнби главным результатом эпохи великих географических открытий было не столько открытие Америки, сколько установление регулярных контактов западного мира с Азией, появившихся с открытием морского пути в Азию, по которому первым прошел португалец Ван Ско-Дагама. 1469-1524 годы в 1497-1499 годах. Конец примечаний Лично я не считаю, что этому допотопному западному взгляду на историю суждено долго оставаться неизменным. Не сомневаюсь, что и нам, в свою очередь, предстоит переориентироваться, и в нашем случае это состоится в прямом смысле этого слова. Но зачем же ждать, пока история, подобно какому-нибудь прусскому солдафону позапрошлого века, схватит нас за шиворот и повернет нам голову прямо. И хотя наши соседи были недавно научены именно таким способом, неприятным и унизительным, мы должны справиться успешнее, ибо нам не удастся сослаться на то, что нас захватили врасплох, как их. Факты смотрят нам в лицо, и если чуть напрячь историческое воображение, можно предвосхитить то принудительное обучение, что нам предстоит. Греческий философ-стоик Ксанф обращается к Зевсу и Фортуне с мольбой даровать ему способность следовать за ними по собственной воле, не отступая. «Ибо», — добавляет он, — «если я упаду духом или восстану, мне все равно придется пройти этот путь». Примечание. Ксанф-Изаса в Троаде около 330 около 232 -го года до нашей эры один из зачинателей стоической философии выступил среди прочего с учением о том, что жить можно лишь в соответствии с логосом, то есть внутренним законом природы. Тот, кто понимает это, следует логосу добровольно, противящийся закону все равно вынужден его исполнять. Конец примечания. Итак, углубимся в предмет нашего разговора, напомнив себе о революционном изменении карты мира. Известно, что человечество по своей природе склонно всегда и везде к опасному преувеличению исторического значения современных ему событий вследствие того, что они важны лично для того поколения, которое охвачено этими событиями. И все-таки я рискнул предположить, что когда век в котором мы сейчас живем, останется достаточно далеко позади, чтобы будущие историки могли его рассмотреть в более широкой перспективе, то конкретное, современное нам событие, о котором мы ведем речь, встанет над горизонтом прошлого, как горный пик над равниной. Под выражением «век, в котором мы живем», я подразумеваю последние пять-шесть тысяч лет, за которые человечество, существовавшие до того уже по крайней мере 600 тысяч лет, добилось того скромного уровня социальных и нравственных достижений, которые мы называем цивилизацией. Я называю недавние изменение карты мира современным, ибо те четыре или пять столетий, в течение которых оно совершается, является лишь мгновением на временной шкале что раскрыли перед нами геологи и астрономы нашего времени. А когда я пытаюсь представить себе перспективу, которая откроет события последних пяти-шести тысяч лет будущим историкам, я думаю о тех, кто будет жить на двадцать или сто тысяч лет позже нас принимая на веру утверждение современных западных ученых о том, что жизнь на этой планете существует уже около 800 миллионов лет и что планета будет обитаема, по крайней мере, столь же долго, если, конечно, чрезмерное развитие западного технологического ноу-хау не оборвет историю на полуслове Если мое притязание на историческое значение – рассматриваемого события покажется слишком нескромным, то давайте вспомним, каким экстраординарным было это изменение карты мира. Оно имеет, я бы сказал, два аспекта, причем второй из них особенно сенсационен. Во-первых, начиная с 1500 года, будем считать в привычных понятиях нашей эпохи, Человечество объединилось в единое всемирное общество. От зарождения истории до примерно этого времени земной дом человечества был разделен на множество изолированных жилищ. Начиная с 1500-х годов человеческий род стал жить под одной крышей. Это было совершено велением Божиим с помощью человеческой деятельности И вот здесь-то мы подходим к поистине сенсационному заключению. Исполнителем этого революционного шага в жизни человечества могло быть любое из различных обществ, представленных на карте мира в тот момент, когда сей шаг совершился. Но конкретное общество, которое его реально сделало, как раз наименее соответствовало цели. Пытаясь вырваться из привычной западной мыслительной установки и посмотреть на эту проблему с менее эксцентричной точки зрения, я стал спрашивать себя, кто из незападных известных деятелей, живших во время, когда несколько групп западных мореплавателей пустились в рискованные предприятия по объединению мира, был в самом центре мира и был самым осведомленным наблюдателем, и я нашел такого человека в лице императора Бабура. Бабур был потомком Тамерлана в пятом поколении, то есть потомком того самого трансокеанского завоевателя, который предпринял последнюю попытку объединить мир путем сухопутных вылазок из континентального центра. Примечание. Создатель империи великих моголов, поэт и правитель Хернадзе Потомок Тимура, Бабур, 1483-1530 годы, распространил свой удел в Фергане до Афганистана, а в 1526-1527 годах завоевал Северную Индию, создал автобиографическую поэму Бабур-Наме, которую вряд ли можно счесть мемарами Примечание второе. Среднеазиатский полководец, потомок одного из монгольских военачальников Чингисхана Тимур, его прозвище Тимур-Ленг, то есть «Хромой Тимур», европейцы переделали в Тамерлан, 1336-1405 годы, распространил свою власть далеко за пределы Трансаксании, так в античности называли Междуречье Сырдарье-Мударьи, где он захватил власть в Самарканде в 1370 году. Его государство включало многие районы Средней Азии, Афганистана, Иранского Нагоря, Северо-Западной Индии, Месопотамии и Малой Азии. Конец примечания. Во время жизни Бабура, 1483-1530 годы, Колумб достиг Америки, следуя морем из Испании, а Васко -да -Гама Индии, следуя из Португалии. Бабур начал свой жизненный путь как правитель Ферганы, в долине Яксарта, маленькой страны, которая была центром ойкумены со второго века нашей эры. Бабур завоевал Индию 22 года спустя после того, как Васко да Гама прибыл туда морем. Наконец, что не менее важно, Бабур был писателем. Его великолепная автобиография на родном для него тюркском языке отражает недюжинный ум и проницательность. Каков же был кругозор Бабура? К востоку от Ферганы он включал в себя и Индию, и Китай, а на западе простирался до отдаленных родственников Бабура османских турок. Примечание. После завоевания монголами Средней Азии в XIII веке они смешались с местным населением, приняли ислам и к середине XIV века говорили на тюркских языках. Предки турок пришли в Малую Азию из Приоралья в XI веке до вторжения туда монголов. Конец примечаний Бабур учился у турок военному искусству и восхищался их преданностью Исламу и доблестью в распространении Ислама. Он называет их «газирума» – «счастливыми воинами», которым удалось то, в чем с треском провалились примитивные мусульмане-арабы, то есть ему удалось отвоевать для Ислама родину восточно-православного христианства. Примечание. Гази – по-арабски завоеватель, «рум», то есть «трим», Византийской империи, позднее европейские районы турецкой империи. Конец примечания. Мне не удалось найти ни одного упоминания о западном христианстве ни в мемуарах Бабура, ни в исчерпывающем географическом указателе при великолепном переводе госпожи Бэверидж. Примечание. Имеется в виду Анетта Сюзанна Бэверидж, 1842. 1929 годы, переводчик и издатель текстов по истории Индии XVI века. Конец примечания. Разумеется, Бабуру было известно о существовании франков, поскольку он был образованным человеком и хорошо знал свою исламскую историю. Если бы у него был случай упомянуть о них, он, вероятнее всего, описал бы их как жестоких, но нестойких неверных, живущих в отдаленном уголке мира на самой западной оконечности одного из многих полуостровов Азиатского континента. Примерно за 400 лет до его времени, продолжил бы автор, эти варвары предприняли дьявольскую попытку вырваться из своего тесного и неприютного уголка на широкие и богатые просторы Рума и Дар-Аль-Ислама. Это был критический момент для судеб цивилизации – но неотесанные агрессоры были остановлены гением Саладина. А к их военным неудачам прибавилось сокрушительное моральное поражение, когда христиане и рума, столкнувшись с необходимостью выбора между двумя возможными будущими повелителями, избрали традиционный путь, предпочтя тюрбан пророка папской теари и приняв благо османского мира. Примечание. Имеется в виду эпоха крестовых походов, дар али-ислам, буквально арабский дом ислама, территории, населенной мусульманами. Конец примечания. Создается впечатление, что прибытие кораблей франков в Индию в 1498 году, за 21 год до первого набега самого Бабура в Индию в 1519 году, ускользнуло от внимания Бабура, если только его молчание не объясняется не столько незнанием, сколько ощущением, что блуждание по свету этих морских цыган недостойны упоминания историка. Так что же этот как будто образованный трансокеанский ученый и человек дела не заметил предостережение в плавании португальцев вокруг Африки? Неужто он не сознавал, что покорители океана, франки, обошли ислам с фланга и зашли ему в тыл? Да, я думаю, что Бабур был бы страшно удивлен, если бы ему сказали, что та империя, которую он основал в Индии, вскоре перейдет от его потомков к франкским преемникам. Он не имел даже отдаленного представления о тех изменениях, что произойдут в мире между его поколением И нашим Но все сказанное не ставит под сомнение ученость Бабура. Это еще один пример странности в определении приоритетного события в истории нашего времени. С 1500 года карта Ойкумены действительно преобразилась до неузнаваемости. До тех пор она представляла собой полосу цивилизации, охватывающую старый свет от японских островов на северо-востоке до британских островов на северо-западе. Япония, Индокитай, Индонезия, Индия, Дар-Алислам, православный христианский мир Восточной Римской империи, Рум и другой христианский мир на западе. Хотя эта полоса как бы провисала в середине от северной умеренной зоны к экватору, и поэтому проходила через довольно широкое разнообразие климатических зон и природных особенностей, социальная структура и культурный характер этих обществ были на удивление единообразны. Каждая из них состояла из массы крестьян – живших и работавших почти в тех же условиях, что и их предки на заре агрокультуры где-то за шесть 8 тысячелетий до того, и ничтожного меньшинства правителей, обладавших монополией на власть, избыточное богатство, праздность, знание и мастерство, которые, в свою очередь, умножали их могущество. В Старом Свете существовали одно или два еще более ранних поколений цивилизации – того же типа В 1500 году некоторые из былых цивилизаций еще хранились в памяти, в то время как другие были забыты и вынесены снова на свет современными западными археологами. В тот же период в новом свете существовали две цивилизации такого же типа, неизвестные в старом свете и едва знакомые между собой. Примечание. По мнению Туинби, в новом свете, к моменту открытия Америки, было две цивилизации – андская и мексиканская. Можно считать достаточно точно установленным, что до Колумбовой цивилизации Мезоамерики с одной стороны и андского Нагорья с другой не имели никаких контактов и не подозревали о существовании друг друга. Конец примечания. Живые цивилизации Старого Света контактировали друг с другом, однако не настолько близко, чтобы почувствовать себя членами единого общества. Их контакт в том виде, в каком он существовал до 1500 года, осуществлялся и поддерживался по двум различным линиям коммуникации. Существовал морской путь, который более поздним поколением западных людей – будет известен как маршрут пароходной компании Peninsular et Oriental Steamship Company из Тилбери в Колби. С 1500 года и практически до недавнего времени, что сказалось и на жизни моего прадеда, командовавшего одним из пассажирских парусников компании Honorable East India Company, яркое воспоминание детства, ушедшего в отставку до открытия Суэцкого канала, и никогда не служившего на паровом судне. Этот морской путь по цепи внутренних морей пересекался перешейком между Средиземным и Красным морями, или, по-другому, между Средиземным морем и Персидским заливом. В Средиземноморской и Японской частях этого морского пути движение было зачастую очень оживленным, а примерно со 120 -го года до нашей эры понеслась заразительная волна морских экспедиций начатая греческими мореплавателями из александрии протарившими путь на цейлон волна прокатилась на восток до индонезии и дальше пока не привела пальнезийскиеканои к острову пасхи тем не менее при всем риске и романтике этих до западных первооткрывателей морской путь открытый ими так и не получил первостепенного значения, как способ коммуникации между цивилизациями. Основная линия контактов проходила по степям и пустыням, прорезавшим полосу цивилизаций от Сахары до Монголии. Для человека степь была практически морем, только сухопутным, что до самого конца 15 века крестьянской эры делала ее более удобной для общения, нежели соленое безбрежное море. Это безводное море имело свои сухопутные корабли и порты без гавни. Галеоны степей — это верблюды. Степные галеры — лошади. Степные порты — караван-сараи. Промежуточные порты — в оазисах. Конечные пункты приписки — на берегах, где песчаные волны, пустыни, разбивались а засеянные. Петра и Пальмира. Дамаск и Ур. Тамерлановский Самарканд и китайские торговые ряды у ворот Великой Китайской стены. Лошади, бороздящие степь вместо парусников, бороздивших океаны, были основным средством передвижения, которое связывало отдельные цивилизации, существовавшие в мире до 1500 года, причем связывало в той степени непрочный и слабый, в какой они действительно поддерживали контакт друг с другом. В этом мире, как видите, Фергана Бабура была центром мира, а тюрки во времена Бабура были центральным родом в семействе наций. Тюркоцентричная история мира была опубликована уже в наше время последним из великих прозападных османских турок президентом Мустафой Кемалем Ататюрком. Это был блестящий прием для поднятия морального духа своих соотечественников и еще более блестящий пример подлинной исторической интуиции. Ибо, начиная с IV века христианской эры, когда из степей были изгнаны последние из индоевропейских народов, и вплоть до XVII века увидевшего падение тюркских династий османов, сефевидов и тимуридов, соответственно, в Малой Азии, Иране и Индии, тюркоязычные народы действительно были краеугольным камнем азиатской дуги, державшей на себе пояс цивилизаций до Васко-Дагамовского периода. Все эти двенадцать столетий сухопутные связи между отдельными цивилизациями были под контролем тюркской степной мощи. И своей центральной позиции в этом до Васко-Дагамовском мире – Тюрки совершали свои завоевательные нашествия на восток и на запад, на север и на юг, в Манжурию и Алжир, на Украину и в Декан. Теперь мы подходим к Великой революции. Технической революции, благодаря которой Запад составил свое состояние одержал верх над всеми остальными живыми цивилизациями и насильно объединил их в единое общество всемирного характера буквально в буквальном смысле этих слов. Революционное изобретение Запада – это использование океана вместо степи в качестве основного средства всемирной коммуникации. Передвижение по океану – вначале на парусниках, затем на пароходах, позволило западу объединить весь обитаемый мир, включая обе америки Фергана времен бабура была центром мира объединенного конным сообщением через пространство степей. но в течение жизни бабура центр мира вдруг сделал неожиданный огромный прыжок. Из глубин континента он прыгнул на его крайнюю западную оконечность и, покружив вокруг Севильи или Лиссабона, устроился на время в Елизаветинской Англии. В наши дни мы наблюдаем, как этот ветреный центр мира перепорхнул вновь на эту трассу из Лондона в Нью-Йорк, хотя это перемещение в еще более эксцентричное положение на другом берегу селедочной лужи Атлантического океана всего лишь событие местного масштаба, несравнимые по значимости с прыжком времен Бабура и степных портов Центральной Азии к океаническим портам Атлантики. Тот огромный прыжок был вызван внезапной революцией в средствах передвижения. Степные порты были выведены из строя, поскольку океанские парусники вытеснили верблюда и лошадь. А сейчас, когда на наших глазах океанские пароходы вытесняются самолетами, мы можем задать вопрос, не собирается ли центр мира вновь совершить прыжок, и на этот раз столь же сенсационный, как в XVI веке побуждаемый технической революцией не менее радикальной, чем замена Типчака, Бабура, в XVI веке каравеллами Васко-Дагамы. Я вернусь к этой возможности к концу нашего разговора. А пока, перед тем, как мы свернем сухопутную карту мира от Бабура и развернем морскую карту, державшую позиции со времен Бабура до наших дней, попробуем сделать перекличку среди отдельных цивилизаций, на которые была разделена человеческая раса до поколения Бабура и кратко поинтересоваться их историческим мировоззрением. Однородность которую эти отдельные цивилизации демонстрируют в сфере культурного развития и социальной структуры, распространяется и на их историческое мировоззрение. Каждое из этих обществ было убеждено в том, что оно единственное цивилизованное общество в мире, а остальное человечество – варвары, неприкасаемые или неверные. При такой точке зрения очевидно, что по крайней мере пять или шесть цивилизаций до Вааско-да-Гамы должны были пребывать в заблуждении, а продолжение истории показало, что на самом деле ни одна из них не была права. Все варианты заблуждения, без сомнения, в равной мере ошибочны. Но они могут не быть в равной мере абсурдны так что весьма поучительно посмотреть на полдюжины соперничающих и взаимоисключающих версии всеобщего мифа простого народа в порядке возрастания пренебрежения здравым смыслом. Для китайцев их сектор земного шара обозначался как поднебесное, иначе все поднебесье, а территория под непосредственным правлением имперского правительства называлась Срединным царством. Эта точка зрения с невозмутимой уверенностью изложена в знаменитом ответе великого императора Дзян Луня, правившего в 1735-1795 годах на письмо короля Великобритании Георга Третьего, предложившего установить между монархами дипломатические и торговые отношения. Что же до твоей просьбы о том, чтобы аккредитовать одного из твоих подданных при моем небесном дворе? и доверить ему контроль над торговлей с Китаем, то она противоречит всем традициям моей династии и не может никак быть исполнена. Церемонии и законы наши настолько отличаются от ваших, что если даже твой посланник и усвоит что-либо из них, то и тогда ты не сможешь привить их на твоей чужой для нас почве. Управляя всем миром, Я преследую одну цель, а именно сохранить благое правление и исполнить предназначение государства. Чужие и дорогостоящие цели меня не интересуют. Я не придаю особого значения вещам экзотическим или примитивным, и в товарах твоей страны мы не нуждаемся. Если бы посланец варваров, лорд Маккартни, разгласил деликатный секрет, что его правитель периодически терял рассудок, император ничуть бы не удивился. Примечание. Георг Третий окончательно сошел с ума уже после кончины Дзян-Луна. Конец примечания. Ни одному варварскому князьку в здравом уме не пришло бы в голову обращаться к сыну неба, как если бы он был ему ровней. А уж тон составителя британского послания, Даже если принять во внимание его невежество, должен был показаться поистине наглым в свете всей истории, как её понимали Дзянь-Лунь и его окружение. Дзянь-Лунь самостоятельно творил историю, покорив последние из диких очевых племен евразийских степей и прекратив таким образом поединок между пустыней и полем который был одним из основных событий в истории последних трехтысячелетий. Сын Неба достиг этого исторического свершения практически в одиночку. Единственный, кто мог бы претендовать на свою долю участия в этом процессе, был царь Московский. Варвары Южного моря, так китайцы называли западных морских бродяг, которых прибило к южному побережью Китая с той стороны, не принимали абсолютно никакого участия в достижении этой великой победы во славу оседлой цивилизации. Однако личные достижения государственного мужа и воина Дянь-Луня мало что добавляли к сиянию, исходившему от сына неба, по должности. Империя, которую он правил, была самой древней, самый преуспевающий и самый милосердный из всех существовавших политических институтов. Основание ее в III веке до нашей эры дало цивилизованному миру цивилизованное правительство, составленное из отобранных на конкурсной основе и высшей степени культурных гражданских служащих, вместо международной анархии, в которую ввергли человечество отдельные суверенные государства, руководимые, по наследству феодальным нобилитетам и развязывавшие постоянные междоусобные войны. В течение предыдущих 20 веков этот тщательно обустроенный мир время от времени давал сбои, но эти сбои всегда оказывались кратковременными, их концу правления Дзянь-Луня последнее из возрождения Срединного царства было в своем апогее. В этой политической оболочке сохранилось интеллектуальное сокровище. Наследие философских школ, искавших ответы на фундаментальные вопросы метафизики и этики. И сыны Срединного царства показали, что их врожденная интеллигентность и искусство управления государством были под стать широте взглядов, которые они проявили, восприняв великую иноземную религию, рожденную в Индии Махайену, для удовлетворения духовных запросов, которым их собственная оседлая цивилизация не смогла предложить адекватных решений. Исходя из этих исторических предпосылок, спросим себя, был ли Дзянь Лунь неправ, отвечая таким образом Георгу Третьему. Несомненно, многие из моих западных читателей улыбнутся, читая его ответ. Разумеется, они улыбаются от того, что знают последствия. Но что эти последствия доказывают? Только то, без сомнения, что император Дзянь-Лунь и его советники не подозревали о том, какую безграничную мощь обрели варвары Южного моря благодаря практическому применению новых открытий физической науки. Во время миссии лорда Маккартни В Китае было немало образованных людей, причем многим из них, находившимся тогда в цветущем возрасте и при ответственных постах на императорской службе, довелось дожить до того времени, когда Великобритания развязала войну с Китаем и диктовала свои условия под дулом пушек. Но не доказывает ли такое продолжение истории, что Дзянь-Лунь был столь же мудр в своей политике и сколь и не информирован относительно военной мощи варваров Южного моря. Его интуиция предостерегла его от приобретения экзотических и примитивных, в кавычках, британских товаров, а одним из самых экзотических товаров, предложенных британскими купцами императорским подданным, был опиум. Когда власти запретили эту торговлю, Как и должно было сделать уважающее себя правительство, варвары воспользовались своим военным преимуществом, чтобы пушечным огнем с моря ввести в Китае британскую торговлю на британских же условиях. Я понимаю, что это весьма упрощенное описание опиумной войны, но по существу это правда. И единственное, что можно сказать в пользу виновников данного международного преступления – это то, что с тех самых пор они стыдились своей акции. Я хорошо помню это, надеюсь, искупающее ощущение стыда, переданное мне еще в детстве моей матерью, когда я спросил ее об опиумной войне, и она рассказывала мне о ней. Голос истории, который как сирена внушил пекинскому сыну неба иллюзию, будто он является уникальным представителем цивилизации с большой буквы, Сыграл ту же злую шутку в 1500 году с его двойником, царем московским. Примечание. Царским венцом русская царь от Цезарь, то есть император, на Руси впервые венчался в 1547 году Иван IV Грозный. Но титул царя прилагался и к его деду Ивану III в 1440 году. 1505-й годы, великий князь московский с 1462 года. Конец примечания. Он также был правителем последнего воплощения мировой империи, которая временами переживала упадок, однако каждый раз неизменно возрождалась вновь. Универсальный мир, установленный Августом в Первом Риме на берегах Тибра, был вновь установлен Константином при Втором Риме по странам Босфора. А когда Константинопольская империя после троекратного падения и возрождения в VII, XI и XIII веках христианской эры покорилась неверным туркам в 1453 году, Скипетр перешел к Третьему Риму, в Москве, чье царство, как предполагалось, будет вечным. Так должны были думать все благочестивые московиты. Восковский наследник римской державы унаследовал, к тому же, культурные достижения греческих предшественников Рима. И, как будто этого недостаточно, он был еще и богоизбранным защитником великой иноземной религии христианства, принятого языческим греко-римским миром в надежде на духовное возвышение. Наследник Греции, Рима и Христа, а через Христа – богоизбранного народа Израиля, Призвание Московии выглядело в глазах московитов столь же убедительным, сколь и уникальным. Если бы притязания царя дошли до внимания сына неба, он, вероятнее всего, воспринял бы их с некоторой долей снисходительности. Когда за пятнадцать столетий до революционного переворота Васко-Дагамы, изменившего карту мира Первая империя Цинь, предприняла дерзкий бросок через сухопутное степное море и чуть-чуть задела кончиками усиков окраины Первой Римской империи, китайские покорители пустынь высокопарно озаглавили свое необычное открытие «Дацинь, Великий Китай» на Дальнем Западе. Примечание. Следует отметить особенности терминологии Тойнби. Империя Цинь у него Китай 3 века до нашей эры, 3 века нашей эры, то есть эпоха правления самой династии Цинь и ее преемниц, старший и младший Хань. римской империи здесь вся сфера распространения, хотя бы частично, античной культуры, включая подразумеваемый здесь бассейн реки Тарим, завоеванный китайцами в конце 1 века нашей эры. Прямых контактов в Китае с Римом никогда не было. Конец примечания. Но Цинь и да Дацинь всегда были разъединены между собой, соседями, заявлявшими свои претензии и на ту, и на другую сторону. В глазах индусов, например, буддизм, который Китай столь ревностно воспринял от Индии, был ничем иным, как некая аберрация индуистской ортодоксии, благополучно забытые у себя дома. Только брахманы держали монополию на истинные обряды, священные книги и верную теологию. Большая часть населения, даже в Индии, и, разумеется, каждый человек, мужчина, женщина или ребенок за пределами священной земли арьев, были в положении неприкасаемых изгоев. Мусульманские покорители Индии, хотя и обладали сильнейшей материальной мощью, но в глазах индуса им не под силу было очиститься от их ритуальной нечистоты. Примечание. В начале первого тысячелетия нашей эры в Индии наметился упадок буддизма и возвращение к индуистской религии. Индуизм окончательно вытеснил буддизм в Южной Индии восьмому веку, в северный – к двенадцатому веку. Брахманы – высшая каста в индуизме, члены которой обладают исключительным правом на совершение культовых обрядов. Арьи – первоначальное самоназвание индоевропейских, индоиранских народов во втором тысячелетии до нашей эры, вторшихся в Индию. Конец примечаний. Мусульмане, со своей стороны, были так же строги к индуистам, как индуисты к китайцам и мусульманам. С точки зрения мусульман, пророки Израиля были вполне приемлемы. Иисус был последним и величайшим пророком Господа до Его главного посланника Мухаммеда. Претензии мусульман были обращены не к пророку Иисусу, а к христианской церкви, которая поработила Рим, капитулировав перед языческим греческим политеизмом и идолопоклонством. Из этого постыдного предательства, откровений единого истинного Бога, Ислам вычленил и восстановил чистую религию Авраама. Между христианским политеизмом с одной стороны и индуистским политеизмом с другой вновь засиял свет монотеизма, Ислам давал надежду миру. Примечание. Мусульмане считают, что Аллах послал миру пять великих пророков – Адама, Нуха, Ноя, Мусу, Моисея, Иису, Иисуса и Мухаммеда, последнего и величайшего. Пророки до Мухаммеда были непоняты их последователями. Священные книги этих последователей содержат истину, но не полную поэтому правоверные должны делить всех неверных на две группы – людей, писания и язычников. С первыми – иудеями и христианами – нужно сражаться, пока они не выразят покорность, после чего могут жить на своей земле под покровительством мусульман, уплачивая определенную подать. Перед вторыми может быть поставлен только один выбор – принятие ислама или смерть. Индуисты, безусловно, являлись язычниками, но мусульманские завоеватели Индии вынуждены были, учитывая огромную численность туземного населения Индостана, объявить их людьми писания Конец примечания. Традиционная шкала ценностей ислама очень ярко проявляется в заключительной фразе великого египетского историка Аль-Габарти, его описание событий, происшедшей в год Хиджры 1213-й. И так этот год подошел к своему концу. Среди беспрецедентных событий, происшедших в этот год, самым зловещим было прекращение паломничества из Египта в священные города Хиджаза. Они не прислали святых пророков для Кааба и не прислали суммы. Ничего подобного не случалось в нашем времени и никогда во время правления Баану Османа. Поистине, Расположение событий подвластно лишь одному Господу. Что же это за удивительный год? По нашим западным понятиям, год, соответствующий году Хиджры, 1213, это период с 1798 по июнь 1799 года. Это был год, когда Наполеон высадился в Египте, а слова Аль-Габарти, которые я процитировал, венчают его чрезвычайно яркое и проникновенное описание этой поистине драматической войны миров. Я, как марсианин, был, помню, ошеломлен, когда впервые прочитал эту фразу. И, тем не менее, нельзя, читая Аль-Габарти, не относиться к нему серьезно. Он, несомненно, занял бы одно из первых мест в списке ведущих историков цивилизованного общества на сегодняшний день. Я еще вернусь к этому высказыванию и попытаюсь убедить моих западных коллег, что наше обывательское стремление посмеяться над ним должно превратиться в смех над собственным далеким узкоместническим мышлением. Ибо сейчас мы подходим к двум действительно достойным смеха поразительным случаям, когда локальная цивилизация воображала себя единственной цивилизацией на Земле. Японцы искренне верили, что их страна — это земля богов, и оттого она неприступна для завоевателей. Хотя сами японцы незадолго до того сами завоевали эту страну до самого северного побережья, где жили их менее удачливые северные предшественники, волосатые Айны. Япония — срединное царство. «Да». В 1500 году Япония была еще феодальным обществом в состоянии безобразной анархии, от которой Китай был избавлен императором Цинь-Шихуанди еще в 221 году до нашей эры То, чего Китай добился для себя так давно и без посторонней помощи, Япония не могла достичь спустя тысячу лет, пользуясь всеми благами, заимствованную Китая, мирской цивилизации и высшей индийской религии, также перенесенной на ее почву, через Китай. Могло ли быть большее безрассудство? Кстати, кажется, могло, ибо западный вариант вселенского заблуждения определенно переплюнул японский. Франки в 1500 году серьезно утверждали, что истинной наследницей Израиля – Греция и Рима была не восточно-православная церковь, но их собственная, и что именно не западная, а восточная церковь была церковью схизматиков. Послушать франкских теологов так можно было вообразить, что именно четыре восточных патриархата, а не римский патриархат, и изменил символ веры, включив в него и от сына. Примечание. В Никео константинопольском символе веры, принятом в 325 и 381 годах на Первом и Втором Вселенских соборах, говорится, что Дух Святой исходит от Отца. В 589 году на поместном Толецком соборе было добавлено и от Сына. Это положение было Повторено на ряде христианских соборов и осуждено в 787 году на Седьмом Вселенском соборе голосами восточных иерархов церкви. Проблема «И от сына» стала одним из поводов к разделению восточной и западной церквей в 1054 году. Конец примечания. А если прислушаться к римским императорам германской нации, в их политической полемике с греческими и русскими последователями Августа и Константина, то можно подумать, будто не в латинских, а в греческих восточных провинциях погибло римское имперское правительство в V веке после Рождества Христова, чтобы уже никогда не возродиться вновь. В 1500 году, дерзаясь франкских притязаний на то, чтобы называться избранным народом, могла ошеломить любого достаточно информированного и беспристрастного третейского судью. Но следует отметить еще один, даже более удивительный факт. С тех пор протекло четыре столетия, и каких столетий, а Франкии сегодня поют все ту же старую песню, правда, сегодня поют ее соло, ибо остальные голоса в хоре цивилизации – тянувшие в унисон этот ложный напев в 1500 году, постепенно один за другим к нашему времени изменили свою мелодию. Успешное перевоспитание незападного большинства человечества, в то время пока западные умы все еще вязнут в архаической тине, само по себе не является свидетельством врожденной остроты ума или добродетели. Рождение мудрости — это спасительный шок, а незападные общества пережили громадные потрясение, вызванное бурным воздействием западной цивилизации. И только Запад один избежал такого бесцеремонного обращения, незатронутая пока переворотом собственного изготовления, Наши цивилизации все еще тешится самодовольной и небрежной иллюзией, которой баловалась ее противная сторона, пока не почувствовала вразумляющего толчка нацеленных врагов альтруиста по неволе западного быка. Рано или поздно отголоски этого толчка без сомнения докатятся и до самого запада. Но на данный момент этот двуликий Янус продолжает дремать атакующий бы где-то за границей, у себя дома одинокая теперь спящая красавица. Шоковые удары, полученные другими цивилизациями, были действительно столь сильны, что могли бы разбудить семерых. Примечание. Согласно возникшей в V веке христианской легенде, семь юношей христиан из Эфеса укрылись в пещере от преследований предпринятых императором-язычником Децци правил в 249-251 годах. Узнав об этом, Децци приказал замуровать вход в пещеру, дабы юноши погибли от голода. Но они, по милости Божией, заснули, проспали более 300 лет и проснулись при благочестивом христианском императоре Феодосии II правил в 408-450 годах. Поздние агеографы заметили несовпадение дат и сократили время сна до 193 или 187 лет, но первых излагателей этого чуда точные цифры не интересовали. Конец примечания. Представьте себе психологический эффект британского давления 1842 года На некоторых китайских ученых и государственных мужей достаточно пожилых, чтобы помнить обращение Дзянь-Луня с миссией лорда Маккартни за 49 лет до этого. Почитайте альгабарти Я смогу привести здесь лишь его описание одного инцидента, последовавшего за внезапным появлением в пятницу, восьмого месяца Мухарам года Хиджры 1213 года, 25 иностранных кораблей на рейде египетского порта Александрия. Пока горожане недоумевали, что здесь понадобилось иноземцам, небольшая лодка причалила к берегу, и из нее высадились 10 человек. Эти иноземцы сказали, что они англичане, и добавили, что они ищут каких-то французов, которые отплыли в неизвестном направлении в составе довольно значительного флота. Они сказали, что боятся, как бы французы не предприняли неожиданную атаку на Египет, поскольку им известно, что народ Египта не сможет отразить атаку захватчиков и помешать им высадиться. Иноземцы продолжали. «Мы готовы остаться в море на кораблях, чтобы защитить город и охранять побережье. Мы не просим у вас ничего, кроме провизии воды, и готовы заплатить за это». Знатные люди, однако, отказались вступить в какие-либо отношения с англичанами и сказали им «Эта страна принадлежит султану, и ни французам, ни другим иноземцам делать здесь нечего, поэтому будьте добры покинуть наш город». При этих словах английские посланцы вернулись на корабли и поплыли искать провизию и воду где-нибудь в другом месте, дабы Бог мог завершить труд предопределенной его воли. Когда читаешь дальше, понимаешь, что эти деяния Бога через Франков побудили восприимчивого доктора университета Аль-Асхар к тому, чтобы начать собственное перевоспитание немедленно же. Примечание. Деяние Бога через Франков — название хроники Гвиберта Ножанского, 1053-121 годы, посвященной Первому крестовому походу. Аль-Асхар, Аль-Джем-Аль-Асхар – высшее богословское учебное заведение в Египте, основанное в X веке при одноименной мечети в Каире и пользующееся высочайшим авторитетом во всем исламском мире. Конец примечания. Одним из первых актов французов после оккупации Каира было устройство научной выставки с демонстрацией приборов и наш историк был среди посетителей. Отметив, что французы, очевидно, приняли мусульман за детишек, которых можно увлечь всякими трюками, и что это скорее говорит об инфантильности самих французов, Аль-Габарти, тем не менее, откровенно выражает свое восхищение показанными достижениями французской науки. Он отмечает, что из того ущерба, которые французы потерпели в результате восстания, спровоцированного их же собственным высокомерным и властным поведением в самом начале. Больше всего их, по-видимому, удручала утрата некоторых научных приборов, уничтоженных в доме известного ученого Кафарелли. Примечание. Заняв Египет в 1798 году, французы более чем энергично вводили там свои порядки не обращая внимания на местные обычаи и руководствуясь привычными для них идеями просвещения. Население раптала подогреваемое мусульманским духовенством. 21 сентября 1798 года священнослужители мечети Аль-Асхар провозгласили священную войну против неверных. Во время восстания 21-23 сентября подавленного французскими войсками, было убито немало французов, еще больше местных жителей и разрушен ряд домов, где квартировали французы. В том числе помещение, которое занимал генерал, не ученый, Луи-Мари-Жозеф-Максимильен Кафарелли, 1756-1799 годы. Конец примечания. Но и интерес Альга бартик французской науки уступает тому впечатлению, которое произвело на него французское правосудие. Французские солдаты за мародерство приговариваются к наказанию и по личному приказу Наполеона платят за свои преступления жизни. А когда командующий оккупационной французской армией генерал Клебер был убит фанатиком-мусульманином, то убийцу ждал настоящий справедливый суд. Это искренне восхищает Аль-Габарти, и он, как всегда, откровенно записывает свое мнение, отмечая, что мусульмане в подобных обстоятельствах не поднялись бы до такого нравственного уровня. Он настолько глубоко заинтересован процедурой и так стремится точно воспроизвести ее, что включает в свои записи судебный протокол, воспроизводя документы дословно на плохом арабском языке французской военной канцелярии. Когда наблюдаешь, с какой быстротой и готовностью египетский ученый, мусульманин Аль-Габарти усвоил французский урок, причем весьма далекий от того, чтобы быть без печали, мысли обращаются к ряду выдающихся османских государственных деятелей про-западного направления. Это Мехмед Али из Каваллы, македонский армейский командир пришедшие в Египет и увидевший, что там делают французы, а затем продолживший революционный труд Наполеона после его ухода. Это султан Селим III, лишившийся жизни в Константинополе за девять лет до высадки Наполеона в Александрии в пионерской попытке перестроить Османскую империю на Западный лад. Это и султан Махмуд II, которому удалось после долгого, в полжизни терпеливого ожидания, осуществить политическое завещание своего сородича-мученика и, наконец, последний, по времени, но не по важности, президент Мустафа Кемаль Ататюрк, который завершил уже в наше время революцию в жизни османских турок, начну еще султаном Селимом примерно за шесть поколений до того. Эти османские имена вызывают в памяти имена подобных им фигур в других частях мира, Архизападника Петра Великого и его большевистских духовных наследников, искусных архитекторов реставрации Мэйдзи в Японии, бенгальского синкретиста Раммо Ханроя, который, перенеся это понятие в область религии, выразил характерное индусское уважение к истинным ценностям материи и духа с каким бы негодованием не отряхивали пыль оскверненного порога этого ересиарха со своих незапятнанных ног ортодоксальные индусские пандиты. Примечание. Покинув в 1799 году тайком Египет, Бонапарт возложил обязанности командующего на генерала Жана Батиста Клебера 1753-1800 годы. 17 июня 1800 года Клебер был убит ударом ножа на террасе своего дворца в Каире студентом Аль-Асхар Сулейманом Аляпином, которому помогали трое его товарищей. Каирцы боялись жестокой мести, но французы ограничились правильно проведенным судом над убийцей и его сообщниками. Казнь, к которой приговорили алипина вряд ли могла, однако, считаться допустимой по европейским нормам. Его заставили смотреть, как отрубают головы его товарищам, потом сожгли ему правую руку и посадили на кол, оставив медленно умирать. Египтяне, впрочем, не рассматривали такое наказание, как особо жестокое. Второе примечание. Бонапарт поощрял сближение своих офицеров с египтянами. Генерал Жак мину 1750-1810 годы, сменивший Клебера на посту командующего оккупационным корпусом, принял ислам под именем Абдалла и женился на мусульманке. Примечание третье. Султан Селим III, 1761-1808 годы, правивший с 1787 по 1807 годы, Пытался провести в Турции реформы в области административного управления, землепользования, финансов и армии. Все это вызывало недовольство ревнителей старины, и он был свергнут, а позднее убит. Тойнби, однако, ошибается. Это произошло девятью годами позднее высадки французов в Египте. Сын Селима Махмуд II... 1784-1839 годы султан с 1807 года продолжил дело отца в проведении реформ, но также был свергнут. Реформы, однако, продолжались и даже ускорились после его смерти. Примечание 4. Хотя переворот Мэйдзи и Син был направлен на модернизацию Японии по западному образцу, Он именуется там не революции, а реставрации, ибо была свергнута власть Сёгунов, учрежденная в XII веке, и формально восстановлена во всей полноте власть императоров, восходящая к богам. Примечание 5. Раммохан Рой, правильнее Раммохан Рай, 1772 или 1773, 1833 годы. Бенгальский мыслитель, под влиянием западной культуры, выдвинувший идею создания национальной монотеистической религии, индуистской с элементами ислама и христианства, резко выступал против системы каст и за широкое просвещение, критиковал традиционное индуистское духовенство. Примечание шестое. Бандит санскритский, ученый, В Индии почетное прозвание ученого-брахмана, а также вообще человека, образованного в системе классической санскритской словесности. Конец примечания. По вдохновению или по этих могущественных иродиан, а движущей силой была обычно смесь увещевания и принуждения, молодое поколение незападных обществ когда-то разделенных, а ныне сметенных Западом в одно, опутанное всемирной сетью, в наше время в буквальном смысле учится в западных школах. Оно усваивает урок Запада из первых рук в университетах Парижа или Кембриджа и Оксфорда, в Колумбийском университете или Чикагском. И когда я разглядываю лица в своей аудитории «Сенатхаус» в Лондонском университете, я с удовлетворением замечаю там представителей этих обществ. Элита во всех незападных обществах сейчас уже практически полностью рассталась со своим традиционным эгоцентричным локальным мировоззрением. Часть этой элиты, увы, заразилась западной идеологической болезнью национализма, но даже национализм с точки зрения незападных обществ обладает хотя и отрицательным, однако достоинством экзотического пророка. Он также извлекает их из их племенной раковины. Короче говоря, тем или иным путем эмоционально трудный, но интеллектуально стимулирующий опыт ураганного штурма со стороны Запада позволил этим незападным людям, изучающим социальные науки, осознать, а какого усилия воображения это требует что прошлая история Запада не есть лишь узкая забота одного только Запада, но также и их собственная история. Она есть их история, потому что Запад, подобно тем французским солдатам-мародерам в Каире, о казни которых сообщает аль вторгся в жизнь своих беззащитных соседей. Теперь этим соседям приходится знакомиться с западным образом жизни в новом, всемирном обществе, членами которого Запад сделал их только с помощью сил. Парадокс нашего поколения состоит в том, что весь мир выиграл в результате просвещения, которое Запад нес с собой, кроме, как мы уже наблюдали, самого Запада. Запад сегодня все еще продолжает смотреть на историю со своей старой, узкоместнической, эгоцентрической точки зрения, которую другие сообщества к нашему времени были вынуждены преодолеть. Тем не менее, раньше или позже Запад, в свою очередь, будет вынужден пройти то переобучение, которое другие цивилизации прошли в процессе унификации мира в результате влияния Запада. Каков же возможный путь грядущей интеллектуальной и нравственной революции Запада? Поскольку мы двигаемся, отворотив нос от железного занавеса, который лишает нас возможности заглянуть в собственное будущее, кое-какой свет для нас могли бы пролить истории наших старших современников, про которых мы знаем все, ибо действующие лица уже простились жизнью. Например, каковы были последствия влияния греко-римской цивилизации на ее соседей? Если мы проследим нить событий сквозь шестнадцать или семнадцать веков от катабасиса, товарищей ксенофонта по оружию, до последних достижений под влиянием Греции, мусульманской науки и философии перед монгольским катаклизмом, то мы увидим, как казавшиеся непреодолимым наступление Греции по всем позициям – политической, военной, экономической, интеллектуальной и творческой – постепенно было остановлено и повернуто вспять контрмерами его негреческих жертв. По всем позициям, где они были атакованы, контрнаступление восточных народов было успешным в целом. Но в частности удача не раз им изменяла, а последствия иногда были нелепо ироничными. Есть, однако, один момент. Религия, Ахиллесова пята греков, где восточный контрудар достиг цели и вошел в историю. Эта закопченная, хотя и почти современная история, имеет отчетливый отголосок в нашей собственной перспективе, ибо духовный вакуум, как провал в самом сердце эллинистической культуры, которую греки на какое-то время навязали миру, недавно проявился и в западной, христианской культуре в той форме, в какой эта культура была обработана для экспорта. В течение двух десятилетий, начиная со времен Васка до Гамы, наши западные предки, стремительно несшиеся по миру, делали героические попытки пропагандировать западное культурное наследие в полном объеме, включая как его религиозный стержень, так и технологическую оболочку. И это было вполне обоснованно, ибо любая культура есть нечто целое, части которого взаимозависимы. И экспорт плевел без пшеницы может быть столь же смертельным, как излучение электронов атома без ядра. Однако примерно на рубеже XVII и XVIII веков нашей христианской эры произошло нечто, что я рискую предположить, В ретроспекции будет выглядеть, как эпохальное событие современной западной истории, когда эта локальная история будет рассматриваться в ее истинном свете, как один из моментов всеобщей истории человечества. Это двойное событие предостережение в котором провал иезуитов акцентируется одновременным успехом королевского общества. Примечание. Лондонское Королевское Общество Естествоиспытателей, одно из старейших в мире объединений ученых, работавших в области наук о природе, было основано в 1660 году. Упадок деятельности иезуитских миссий на Востоке достаточно растянут во времени. С середины XVI века отцы иезуиты активно вели проповедь христианства в Индии, Китае, Японии И других странах. Первоначально им сопутствовал успех, особенно в захваченных португальцами районах Индии и в Японии, где они активно вмешивались в местные смуты. Но уже в 1587 году их проповедь была в Японии запрещена. В 1613 году христианство там вообще было поставлено вне закона. В Индии их влияние падало в XVII-XVIII веках с вытеснением португальцев. В Китае христианизация вообще оказалась малоуспешной. Конец примечаний Иезуиты не сумели обратить китайцев и индусов в католичество, то есть в римскую ветвь западного христианства. Они потерпели неудачу несмотря на то, что имели в своем распоряжении психологическое ноу-хау, ибо когда настало время, ни папа, ни сын неба, ни брахманы не захотели поддержать их. В том же поколении сотоварищи этих трагически неудачливых иезуитов, западные католики и протестанты, у себя дома пришли к опасному выводу, что религия, спорная и разделенная на части, во имя которой они ведут бесконечную столетнюю братоубийственную войну, на самом деле не самый существенный элемент в их культурном наследии. Почему бы не прекратить религиозные войны, разделив самую религию и не сконцентрировать внимание на применении открытий физической науки к практической жизни, стремление не вызывавшие полемики и обещавшие выгоду всем? Этот поворот на пути западного прогресса, наступивший в XVII веке, имел колоссальные последствия, ибо западная цивилизация, с тех пор распространившаяся по всему миру с быстротой молнии, не была чем-то однородным и монолитным. Скорее, это была вспышкой и угара, техническая окантовка с вырванной религиозной сердцевиной. Этот «утилитарный», в кавычках, образец западной цивилизации, было, разумеется, сравнительно нетрудно воспринять. Пётр Великий проявил гениальность, ухватившись за товар сразу же, как только тот был выставлен в витрине. Столетием позже более тонкий и возвышенный Альга габарти проявил большую проницательность. Французские технические достижения поразили его, но он не спешил, ожидая знамения. Для него пробным камнем западной цивилизации, как и его собственной, была не технология, но правосудие. Этот каирский ученый постиг самую суть вопроса, то, что западу еще только предстоит завоевать в самом себе. «Если знаю все тайны и имею всяческое познание, а не имею любви, то я ничто». Первое послание Коринфянам, Глава 13, стих 2. «Есть ли между вами такой человек, который, когда его сын попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросят рыбы, подал бы ему змею?» Матфей, глава 7, стихи 9-10. Это возвращает нас к вопросу, вызванному фразой Альга Барти и все еще ждущему нашего ответа. Что же на самом деле было главным событием года Хиджры 1213? Наполеоновское нашествие в Египет или прекращение паломничества из Египта в священные города? Исламский институт паломничества сам по себе, конечно, не более чем строгое соблюдение внешнего ритуала, но как символ оно объединяет всех мусульман в духовном братстве. Таким образом, Если паломничество отпадет, ислам окажется в опасности, как мы уже знаем из опыта нашего времени. А Аль-Габарти был особенно чувствителен к этой опасности, ибо он высоко ценил духовное богатство, которым была наполнена его религия. Как же мы сами оцениваем ислам? Может ли человечество позволить себе обойти без социальной основы исламского духовного братства, в той главе истории, где власть над миром, похоже, находится в руках белолицых, печально известных расовыми предрассудками англоговорящих покорителей морей. Однако сама эта социальная сфера, при всей ее ценности и благородстве, не составляет существа ислама, что альгабарти не преминул бы нам разъяснить хотя сам оказался живым воплощением именно этого достоинства собственной веры. Как это отражено в его фамилии, Аль-Габарти был наследственным представителем одной из тех наций, что составляли контингент университета Аль-Асхар, так же, как и их современники, представители Сорбонна. Примечание. В средневековых европейских университетах Нациями называли официально признанные землячества студентов, созданные по территориальному, а не этническому признаку. Восточные высшие школы, которые не точно называют тоже университетами, они не имели основного признака европейских университетов самоуправления, так не подразделялись. Конец примечания. И кто же составлял его нацию? Габарт? Это были ведомые по всей Абиссинии Галла и Сомалийцы, истинно верующие Эбенова черные сыны Хама. Примечание. Галла, самоназвание Оромо, живущие в Эфиопии, Абиссинии, и Сомалийцы говорят на языках кушитской группы, афразийской, семитохамидской языковой семьи. В XIX начале XX века Все семитские языки этой семьи объединяли в хамитскую по имени библейского хама группу. Конец примечания. Вы поймете, что фамилия и личное имя нашего героя замечательно подходят друг другу. Фамилия Аль-Габарти означает Афиоп, а личное имя Абдарахман — слуга милосердного Господа. Однако этот поклонник сострадательного Бога подтвердил бы, что если паломничество есть только лишь символ братства, преодолевающего различия в цвете кожи и классовой принадлежности, само это единство между истинно верующими есть в свою очередь просто перевод на язык действия здесь, на земле, их истинной веры в единство Бога. творческие дар ислама человечеству – монотеизм, и мы, разумеется, не можем себе позволить отбросить прочь этот дар. А что же насчет битвы у пирамид? Примечание. 21 июля 1798 года, близ Каира, около знаменитых египетских пирамид, произошло сражение между французским экспедиционным корпусом и войском мамлюков. Победу одержали французы. Конец примечания. В прошлом году, когда я во второй раз в своей жизни участвовал в мирной конференции в Париже, одним воскресным утром я оказался на временной деревянной трибуне, перед которой проходил французский марш победы. Всадники на белоснежных лошадях, тунисская пехота, перед которой степенно шли обученные и нарядно убранные овцы, а прямо передо мной — В дальнем конце процессии виднелась триумфальная арка. Примечание. 29 июля 15 октября 1946 года состоялась Парижская мирная конференция, посвященная рассмотрению мирных договоров с государствами-союзниками Германии. Тойнби принимал в ней участие как эксперт британской делегации. Конец примечания. На этой внушительной каменной громаде я стал рассматривать ряд круглых щитов, укрепленных под карнизом. На каждом из щитов было выведено название одной из побед Наполеона. «Хорошо, пожалуй», — поймал я себя на мысли, когда дошел глазами до угла, «что у этого монумента всего четыре грани, а не восемь. Будь там большее место, они дошли бы до Седана и битвы за Францию». Примечание. Во время франко-прусской войны германские войска окружили под Седаном французскую армию, в которой находился французский император Наполеон III, и 2 сентября 1870 года принудили ее сдаться. 4 сентября Наполеон был низложен, и наспех созданное правительство национальной обороны предложило Пруссии перемирие, которое было отвергнуто, а в ответ были выдвинуты обширные территориальные претензии. Правительство национальной обороны объявило всеобщую мобилизацию и призвало население к битве за Францию. Несмотря на героизм, наспех собранной и необученной французской армии и мощный патриотический подъем, 28 января 1871 года Франция подписала перемирие с Пруссией на условиях победителя. Конец примечания. И тут, перед моим мысленным взором, Выстроились другие столь же нелепые окончания в цепочках национальных побед, германской, где после битвы за Францию следовала битва, за Германию, и рецепт британских побед в Индии, начиная с Плесси и Яссайя, и кончает целым рядом звучных пенджабских названий мест, где происходили решительные сражения в англо-сакских войнах. Примечание. Ироническое название. Намекая на то, что битва за Францию была французами проиграна, Тойнби, видимо, имеет в виду военные действия, развернувшиеся на территории Германии во время Второй мировой войны. Примечание второе. Названные этапы покорения Индии. Конец примечаний. К чему, в конце концов, привели все эти западные национальные победы? Да все к тому же нулевому результату, что и национальные завоевания, не менее знаменитые в свое время тех китайских борющихся царств, которые Цинь Шихуанди смел с лица земли в III веке до нашей эры Суета-сует, и ислам, однако, продолжает существовать, неся в себе мощный духовный заряд. Так кто же смеется последним в этом споре относительно чувства меры у Альгабарти? Его западные читатели или все-таки сам Альгабарти Итак, что мы, люди Запада, должны сделать, чтобы, подобно Клианфу, последовать за Зевсом и Фортуной, по собственной воле и разуму, не вынуждая эти мрачные божества построить нас в шеренгу унизительным методом силы и принуждения. Первое, что я бы предложил, мы должны переориентировать собственное историческое мировоззрение в том же направлении, что и образованные представители родственных обществ нескольких последних поколений. Наши незападные современники осознали факт, что в результате недавней унификации мира наша... Прошлая история стала неотъемлемой частью их собственной. Теперь и мы, все еще дремлющие западные люди, должны со своей стороны понять, что благодаря той же революции, которую мы сами в конце концов и устроили, прошлое наших соседей готовится стать жизненно важной частью западного будущего. Заставляя свое воображение сделать нужные усилия, нам нет необходимости начинать все с самого начала мы всегда сознавали и признавали чем мы обязаны израилю греции и риму но все они разумеется цивилизации исчезнувшие и нам удавалось воздавать им должное не сдвинувшей со своей традиционной эгоцентрической точки зрения ибо мы в слепом эгоизме своем принимали как само собой разумеющееся то что наше благородие суть смысла бытия этих мертвых цивилизаций. Мы представляли себе, что они живут и умирают ради того, чтобы подготовить путь нам, играя как бы роль Иоанна Крестителя по отношению к нам, выступающим в роли Христа. Я прошу простить мне богохульство этого сравнения, но оно ярче всего отображает, насколько искривлено наше мироощущение. В последнее время мы осознали также важность вклада в наше прошлое. Ряды цивилизаций, которые не только угасли, но и были преданы полному забвению до тех пор, пока мы не раскопали их развалины. Очень легко быть щедрыми на признании в отношении минойцев, хеттов или шумеров, ибо открытие их культур добавляет престижа нашей науки и, таким образом, они вновь появились на исторической арене, уже под нашим покровительством. Труднее признать тот не менее простой факт, что прошлая история наших громогласных, а зачастую злоязычных, живых современников, японцев и китайцев, индусов и мусульман, и наших старших братьев, православных христиан, станет частью нашего западного прошлого для того будущего мира, который не будет ни западным, ни не-западным, но унаследует все культуры, которые мы заварили все вместе в одном тигле. И однако это очевидная истина, если честно взглянуть ей в лицо. Уже наши собственные потомки не будут лишь западными жителями, как мы, они будут наследниками конфуция и лао-цзы, так же как и Сократа и Платона и Плотина наследниками Игаутам и Будды, так же, как и Фтору Иса и Иисуса Христа, наследниками Заратустры и Мухаммеда, так же, как и пророков Ильи и Елисея, и апостолов Петра и Павла, наследниками Шанкары и Романуджи, так же, как и Клименты и Оригена, наследниками Каппадокийских отцов Православной Церкви, так же, как и нашего африканского Августина, нашего умбрийского Бенедикта, наследниками Ибн Хальдуна, так же, как и Босюэ, наконец, наследниками, если все еще будут барахтаться в болоте политики Ленина и Ганди, и Сунья Цена, так же, как и Кромвеля, Джорджа Вашингтона и Мадзини. Перестройка исторического мироощущения требует соответствующего пересмотра методов, исторического исследования. Восстановив, если сможем, старинную манеру мыслить и чувствовать, мы должны будем с великим смирением признаться, что велением Бога западному человеку было предназначено историческое достижение совершить что-то не просто для себя, но для всего человечества, нечто столь крупное, что наша собственная внутренняя история будет поглощена результатами этого свершения. Делая историю, мы превзошли собственную историю. Не осознавая, что именно мы делаем, мы воспользовались предоставленной нам возможностью иметь возможность осуществиться, преодолев себя, великое привилегие любого из созданий Божьих. С этой позиции, позиции смиренной и одновременно гордой, основной путь современной западной истории – видится не как локальная политика западного общества, начертанная на триумфальных арках десятка местных столиц или записанная в национальных или муниципальных архивах эфемерных великих держав. Основной путь – это даже не экспансия Запада по всему миру, если только мы упорно не рассматриваем эту экспансию как частную инициативу собственно западного общества. Основной путь — это успешно возвести руками Запада строительные леса, внутри которых все ранее разбросанные общества построили бы одно общее. Испокон веков человечество было разъединено. В наши дни мы, наконец-то, объединены. Ручная работа Запада, сделавшая это объединение возможным, исполнялась отнюдь не с открытыми глазами, как бескорыстные труды Давида во благо Соломона, она производилась в беззаботном невидении о ее цели и результате, подобно тому, как крошечные морские обитатели строят коралловый риф, начиная с дна моря, и строят до тех пор, пока он вдруг не поднимется толом над поверхностью моря. Однако наши строительные леса созданы из прочного материала. Самым очевидным компонентом в них является технология, но человек не может жить одной техникой. Когда пробьет час, когда многоквартирное экуменическое здание будет твердо стоять на прочном фундаменте, и временные, западные, технологические леса будут разобраны, а я в этом не сомневаюсь, будет абсолютно ясно, что фундамент крепок, ибо покоится на прочном основании религии. Мы достигли геркулесовых столбов, и настало время спускать паруса, ибо видимость впереди не слишком хороша. В этой главе истории, к которой мы подошли, центр материальной силы смещается все дальше от его первоначального до Васко-Дагамовского местонахождения. От крошечного островка Британии лежащего на расстоянии вытянутой руки от азиатского побережья, он сдвигается к большому острову Северной Америки, удаленному уже на расстоянии полета стрелы. Однако это перемещение трезубца Посейдона из Лондона в Нью-Йорк может обозначить кульминационный момент в беспорядочных метаниях текущего века океана, века взаимного общения. Ибо мы теперь переходим в новую эпоху, где материальные средства человеческого общения будет не степь и не океан, но воздух. А в век воздуха человечеству, может быть, удастся отряхнуть со своих крыльев то, что его привязывало к причудливой конфигурации земной поверхности, как твердой, так и жидкой. век воздуха – местонахождение центра тяжести человеческой деятельности – может быть определено не физической, а человеческой географии, не расположением океанов и морей, степей и пустынь, рек и горных хребтов, дорог и троп, но распределением численности человечества, его энергии, способности, мастерства и нравов. И среди этих человеческих факторов вопрос численности может в конечном итоге стать более весомым, чем в прошлом. Отдельные цивилизации времен до Васко-да-Гамы создавались и использовались себе во благо чрезвычайно малым числом образованного меньшинства, как морской старик верхом на Синдбаде-мореходе. Вот это неолитическое крестьянство было последним и самым могучим спящим, не считая самого Запада, которого Запад разбудил. Пробуждение этой пассивно-трудолюбивой массы человечества было делом долгим. Афина и Флоренция по очереди сверкнули своим огоньком сонные очи спящего, но каждый раз он лишь переворачивался на другой бок и вновь погружался в сон. На долю современной Англии выпало урбанизировать крестьянство с достаточной энергией и с таким размахом, чтобы запустить это движение, на орбиту вокруг Земли. Примечание. Имеется в виду промышленная революция XVIII века. Конец примечания. Крестьянин воспринял это пробуждение отнюдь не с удовольствием. Даже в обеих Америках он умудрился остаться таким же, каким был в Мексике и Иванских республиках. Кроме того, он пустил новые корни на девственной земле провинции Квебек. Примечание. Франко-канадцы, живущие в провинции Квебек, потомки французских переселенцев XVI – начала XVIII веков, до середины XX века оставались в основном крестьянами и вели образ жизни их далеких французских предков, в отличие от стремительно урбанизирующегося англоязычного и эмигрантского населения страны. Конец примечания. Однако пробуждение все-таки постепенно набирало силу. Французская революция перенесла его на континент. Российская революция распространила его от моря до моря. И несмотря на то, что на сегодня существует около полутора миллиардов еще не пробудившихся, почти три четверти живущего сейчас человечества в Индии, в Китае, Индокитае, Индонезии, Дар-Аль-Исламе и в Восточной Европе, вопрос их пробуждения – это вопрос времени а когда оно произойдет, фактор численности начнет сказываться. Гравитационная сила этой пробудившейся массы сможет тогда сместить центр тяжести человеческой деятельности с ультима Туле на островах моря, в какое-либо место, равноудаленное от западного полюса мирового населения в Европе и Северной Америке, и от его восточного полюса, в Китае и Индии. А это может указывать на местность не невдалеке от Вавилона, на древней сухопутной дороге через перешеек между континентом и Аравийским полуостровом и Африкой. Примечание. Ультима Туле, крайняя Туле, по мнению античных писателей, земля, лежащая на дальнем севере кумены Скорее всего, это отзвуки сведения о Скандинавии в переносном смысле крайний предел. Конец примечания. Центр может переместиться даже дальше вглубь континента, куда-то между Китаем и Россией, двумя историческими укротителями евразийских кочевников, а это может означать строительную площадку по соседству с Бабуровской Ферганой в знакомом трансокеанском месте встречи и диспутов религий и философии Индии, Китая, Ирана, Сирии и Греции. В одном мы можем быть достаточно уверены. Скорее всего, религия окажется той платформой, на которой центростремительное контрдвижение впервые заявит о себе. Эта вероятность предоставляет нам еще одну возможность – пересмотреть наши традиционные западные методы постижения истории. Если основным объектом будет познание нашей собственной истории не ради нее самой, но ради определения той роли, которую Запад сыграл в объединении человечества, то нашим следующим объектом в постижении истории в целом должна стать задача отнести экономическую и политическую историю на второстепенные позиции и оставить первенство за религией, ибо религия в конечном итоге есть действительно серьезное занятие человечества.